24 октября. Когда вчера вечером заграждающие заговоры были сняты, общая картина показала, что на закатик нам наведовался ночной шорох, пытался пролезть в дом. А до него трискун. И уже ближе к ночи гигантское тощее, волкоподобное существо. Твари по-прежнему сидели в своих темницах, хотя настойчиво пытались освободиться. Я чувствовал себя несколько хуже, чем обычно, но всё-таки добавил в шаг немного бодрости и пробежался вокруг церкви. На её шпиле дежурила текила. Увидев меня, она зашевелилась и проводила внимательным взглядом, но не проронила ни слова. Когда же я немного отбежал от церкви и оглянулся, её уже не было. Отлично. Я вернулся домой и заснул. Утром от Лари я узнал, что как только по округе разнеслась весть о смерти Ростовой миссис Эндерберри, срочно подалась в город. Чуть позже, этим же днём, объявился великий сыщик, чтобы осмотреть останки и поискать улики. Я рассказал Ларе обо всём случившемся с тех пор, как мы расстались, и он клятвенно заверил меня, что вчера к нам не заходил. Поделился и со мной планами на будущее. Ларинымиривалса спастила нет, но не сейчас, а потом. В настоящий момент она в безопасности. Если освободить её слишком рано, на него начнётся охота, как в физическом смысле, так и в astralном. А сила сейчас прибывает с каждым часом. И что более важно, у Викария будет время подыскать другое невинное дитя на роль жертвы. Как сказал Лари, главное точно рассчитать время. По его мнению, в этом и заключалась его основная роль в происходящих событиях ослабить влияние викария. Я пообещал помочь, чем смогу. После нашего разговора я опять передохнул и посетил серую дымку. Ночью пошёл мелкий дождь, зябкая морось. Джек, заперся в лаборатории, перегоняя из пробирки в пробирку эссенции и всякой такой прочи. Прошлой ночью, между полуночью и часом, мы естественно пообщались, и я посвятил его во все подробности своих приключений. Не выходит ли твоя дружба с Джил несколько неуместной на данном этапе игры, заметил я, когда минутная стрелка уже приблизилась к часу ночи. Строго профессиональные отношения, ответил он. Кроме того, она хорошо готовит. А что у тебя с кошкой? Мы хорошо сработались, объяснил я. Есть какие-нибудь шансы убедить Жил поменять позицию в расстановке сил? Не думаю, задумчиво промолвил он. Надеюсь, тебя она не убедила перекинуться на другую сторону. Ага, разумеется, нет. В таком случае, добудет да ли мне позволено высказаться прямо? Но пробил час, и оказалось, нет, не будет. Некоторое время я наблюдал, как чёрные квадраты наших окон заливает потоками воды. Потом обошёл дом и улёгся спать. Когда у нас в доме развёрзаются глубины ада, то по крайней мере, они развёрзаются с шиком и блеском. Я проснулся от чудовищного громового раската, взорвавшегося будто над самым ухом, и вспышка молнии ударила по глазам даже сквозь закрытые веки. Внезапно я очутился в передней, сам не знаю, как туда попал. Однако среди отголосков грома мне послышался звук разбившегося стекла. Зеркало разлетелось на кусочки. Твари вышуршивались из него. Я немедленно поднял лай Из комнаты, где работал Джэк, до меня донеслось восклицание: что-то упало, то ли книга, то ли какой-то инструмент. Дверь распахнулась, и мне на помощь поспешил хозяин. Увидев шуршал, он крикнул: "Снав, ищи куда их посадить!" Сам же бросился обратно в лабораторию и задвигал ящиками. Я осмотрелся, понёсся в гостиную. Шуршалы подобно проливной волне неспешно катились за мной. Наверху отчаянно заколотилась в стены тварь в паровом котле. С каждым ударом до меня отчётливо доносился жуткий хруст. На чердаке поднялся грохот. Снова ударила молния, и на какой-то миг за окнами расцвёл желтоватый день. Дом содрогнулся под последовавшего громового раската. В гостиной ничего такого, что напоминало бы зеркало, не было, но на столе рядом с дверью Стояла полупустая или полуполная бутылка рубинового портвейна. Припомнив, что этот вид твари может прижиться в любой склянке, я встал на задние лапы и тщательно прицелившись, сбил её со столика. Бутылка покатилась по коврику, благополучно миновав дощатый пол. Она не разбилась, и даже пробка осталась на месте. Снова вспышка Снова гром. Верхние твари продолжали шумно резвиться. Судя по звукам, на свободу вырвался по меньшей мере обитатель правого котла. Когда я взглянул в сторону, передний взгляду открылась картина неспешного, мерного исхода тварей из зеркала. Я услышал приближающиеся шаги Джека. Гостиную и переднюю залило жуткое сверхъестественное мерцание. На обычные блики вечно раскалённых шуршал вроде бы непохожие. Выкатив бутыль вперёднюю, я заметил Джека, стоявшего в дальнем углу, в руке волшебная палочка. Это была мерзкая палочка, которой он обычно пользовался, если хотел перевести шуршал из зеркала в зеркало, а вовсе не могущественный атрибут игры, закрывающая палочка, которая, впрочем, тоже находилась у него во владении. Вообще-то он хозяин ножа или вайс-верса? латынь в дословном переводе означает обратной чередой и употребляется в значении наоборот, обратным порядком, обратно. Вопрос с таким образом сводится к проблеме, кто чей хозяин? Нож Джека или Джек ножа? Но суть в том, что нож не относится к составляющим игры, хотя его использование допускается. Нож помимо того, что он источник силы, воплощение нашего проклятия. Джек заметил меня и катящуюся бутылку в тот же миг, как я появился в передний. Он поднял волшебную палочку, разделил протекающую между нами текущую массу и двинулся ко мне. Позади него поток шуршал вновь, сливался в единую реку. Встав рядом, он поднял бутыль, взял её в левую руку и зубами вытащил пробку. Снова по миру прокатился гром, и заливший дом мерцающий свет придал лицу Джека мертвенную бледность. Откуда-то сверху послышались треск и скрип, и вниз по лестнице, раскачивая перила, загрохотала желтоглазая тварь из парового котла. "Займись ею, Снав", крикнул Джеф. "Я не могу". С этими словами он развернулся к тварим из зеркала и, взмахнув палочкой, направил ближайших шуршал в бутылку. Я подобрался и, что было сил, сеганул к лестнице. Пролетев над шуршащей стремниной, я опустился у самых нижних ступеней. Клыки лязгают, шерсть на загривке встала дыбом. Тварь неспешно спускалась прямо ко мне в объятия. Жальшей у неё такая короткая. Я хорошо понимал, что придётся перегрызть ей глотку. Всё вокруг окутывало зелёное свечение, по крыше и стёклам словно камешки барабанили капли дождя. Тварь во все стороны раскинула лапища, заканчивающиеся очень неприятными на вид когтями. И мне подумалось, что надо бы двигаться побыстрее, напрыгнуть, отпрыгнуть и закончить всё одним броском, если хочу выбраться из этой переделки целым и невредимым. Ага, целая шкура мне ещё в ойках пригодится. Судя по звукам, доносящимся с чердачной лестницы, вскоре мне придётся иметь дело ещё с одним безветёром. Приснула молния. Прохрипев что-то под аккомпанемент грома, я ринулся на тварь. На обратном пути я неплохо врезался в стену. Мои челюсти мёртвой хваткой сомкнулись на так называемой шее твари. Я дёрнулся и рванул. Вот тогда-то она и съездила по мне своей клешнёй. Славу богу, хоть когтими и достала. Потеряв на какую-то долю секунды сознание, я сполз на пол. Весь рот был забит чем-то мерзопакостным. Наверху лестницы объявилась тварь с чердака. и попёрлась вниз. Завидев тварь из правого котла, вертящуюся на одном месте и держащуюся за глотку, разбрызгивая во все стороны капли дымящейся крови, тварь Щердака замедлила движение. Оценив размах бойни, она решила присоединиться к веселью. Я собрал свои кости и приготовился дать достойный отпор. Тварь, отшвырнув раненную конкурентку, приближалась. Однако уже отдающая конце тварь из правого котла воспринимала этот жест как начало очередной атаки, поэтому изогнулась и с гроба стала противницу когтями. В ответ тварь с чердака обхватила её и рыча впилась прямо в искажённую морду. Позади меня бродил Джак, загоняя бутыль расползающихся шуршалок. Мгновение перила затрещали и сладкая парочка отправилась полетать. Молния, молния, молния. Гром грохочет беспрестанно, поддерживая грозовые всполохи. Всё небо из пещерыно зิกзагами бьющими в окно. В глазах мелькают резвые огоньки от всё усиливающегося зелёного накала. Звуки дождя отдалились и стали неслышными за постоянным грохотом. Дом начал содрогаться и трещать. С камина на пол посыпались номера Strand Magazine. Со стен обрушились картины, с полок собрание сочинений Диккенса и Сюрто. Вазы, канделябры, бокалы, подносы летели со стола. С потолка падали снежно-белые хлопья штукатурки. На этот буран сквозь треснувшее клором надушно взирал принц Альберт. Мартин Фарквахер Таппер присоединился к Элизабет Баррет Браунинг. Их облачение и обложки куда-то подевались. Тварь с чердака поднялась на ноги. тряхивая головой, выкатывая глаза и бросая по сторонам дикие взгляды. Другая тварь осталась отдыхать на полу, из её порванного горла сочился дымок. Голова была свёрнута налево. В ушах раздался настойчивый голос ворчуна, советующий ещё раз примериться к горлу. И я, щёлкая клыками, прыгнул в надежде заново провести ставшую привычной атаку и промахнулся. Цель шатнулась, И запоздало взмахнув лапами, попыталась загробастать меня, но в падении я всё-таки сумел цапнуть её за левое плечо. Вскочив на ноги, я вгрызся в её левую ногу, чуть выше лодыжки, надеясь переломить кость. Но отреагировала тварь достаточно быстро, заехав мне второй конечностью. На секунду я снова отключился, после чего отцепился от ноги и пополз прочь, ожидая, что вот-вот схлопачу ещё один пинок подзад. Мне и первого хватило. Во всяком случае, я считал, что это вполне приемлемая цена за то, чтобы несколько ограничить диспособность твари. Но, к сожалению, чувствительность у меня не бульдожья, да и телосложение тоже. Громы и молнии сменяли друг друга. Гроза, казалось, охватила весь мир. Гром обратился в несмолкаемый рёв, над нашим домом завывая гортанную песнь бушевал торнадо. А комната то освещалась ярко-зелёным бьющим по глазам светом, то погружалась во тьму, и крошечные искорки бегали по поверхности металлических предметов. Шерсть моя встала дыбом, и вовсе не в полубитве. Теперь стало очевидно, что это не просто гроза. Кто-то пробовал на нас свои силы. Я цапнул тварь за другую лодыжку и промахнулся. Овернувшись, отлетевшие на меня лапы Я клацнул челюстями ей вслед. Снова мимо, но и твармя не достала. Я попятился, рыча и огрызаясь, делая обманные движения. Она, приближаясь ко мне, ступила на больную ногу и замахав лапами, потеряла равновесие. Тут же я очутился у неё за спиной и вновь цепился в лодыжку, только на этот раз сзади. Тварь взревела, пытаясь дотянуться до меня, но я сжимал челюсти до тех пор, пока она не бросилась на землю, надеясь придавить меня своим весом. Я наконец отстал и уже отпрыгнул в сторону, когда её лапища, словно молот, вдарило меня по голове. Швыбло на пол. В глазах начало двоиться. Передо мной возникло сразу два джека, скрывающих двумя ножами глотки двух огромных монстров. Он только я выбрался из-под обмякшей лапищи чердачной твари, как подвальная тварь с громким треском сорвалась с петель, и в несколько быстрых прыжков на меня навалилась тварь из круга. "А теперь, псиная, сожру тебя", зарал она. Я затряс головой так, толком не аклимавшись. "Снав с дороги", приказал Джэк, преграждая твари путь. На лезвие, зажатое в его руке, отразился яркий лучик звёздного света. Упрашивать меня не пришлось. Я забился в дальний уголок, очищенный от шуршал передний, споткнувшись по пути о плотно закупленную бутылку с портвейном и компанией духов. По зазубренным осколкам зеркала проползло сразу несколько зеленоватых псов. Джек был в скорне на расправу. Я наблюдал за ним, готовый прийти на помощь, если таковая придётся, кстати, но когда увидел, что моё участие уже не требуется, благодарно вздохнул. Вокруг продолжали бушевать штукатурные вихри, всё, что могло упасть, валялось на полу. Я даже начал привыкать к этим молниям, грому и периодическим содроганиям дома обычное дело. Думаю, если прожить некоторое время в такой обстановочке в один прекрасный день вовсе перестанешь замечать постоянный грохот. Однако проверять эту гипотезу у меня никакого желания не возникло. Мастерский выпад и тварь из круга наконец рухнула на пол. Я же тем временем клял от всей души виновника грозы, явившегося непосредственной причиной того, что твари вырвались на свободу. Совсем не весело сколько возиться с ними, а потом вдруг ни с того ни с сего потерять прежде чем они выполнят свою задачу. По первоначальному плану они должны были прикрыть наше отступление. Кто знает, что сулит завершающая ночь? Может возникнуть и необходимость в успешном бегстве, после чего твари обрели бы желанную свободу и возможность добавить в мировой фольклор ещё несколько забавных историй о природе тёмных сущностей. Была задумка, и нет задумки. Конечно, не то чтобы всё упиралось в них одних, но они могли оказаться полезными, погони за нами фурии. Закончив разбираться с тварью, Джек провёл пальцем по пентаграммам на лезвие ножа. вызывая таким образом силы, которые должны были очистить дом. Раз и померкло зелёное свечение. Два и дом перестал содрогаться. Три затих гром, исчезли молнии. Четыре прекратился дождь. Отлично поработали Снаф, проговорил он. В заднюю дверь кто-то громко постучал. Мы неспешно направились к чёрному ходу, нож мигом испарился. Джек пригладил волосы и привёл в порядок одежду. Он открыл дверь. На пороге стояли Джил и Серая дымка. "С вами всё в порядке?" спросил Джил. Джек улыбнулся, кивнул и отступил в сторону. "Может, вы зайдёте?" предложил он. Они вошли. Я же выглянул на улицу и заметил, что там не упало ни дождинки. Я с удовольствием пригласил бы в гостиную, если только вас не затруднит переступить через кое-какие останки расчленённых великанов-людоедов, извиняющимся голосом промолвил Джек. Никогда раньше не приходилось встречаться с великанами, ответила леди, и он провёл её в дом. То, что раньше стояло на полках, столах, на камине, теперь было разбросано по полу, покрытое белой пылью штукатурки. Джек стащил с дивана подушки, выколотил их, перевернув, водрузил на место и предложил Джил присесть. Сквозь дверной проём виднелись разбитое зеркало и валяющиеся в передней трупы демонов. Часы пробили без четверти 12. "Могу я предложить вам рюмочку шари", сказал Джек. Спортивныйм случилось одна досадная неприятность. "Да, благодарю вас". Он скрылся в кабинете и вернулся с двумя бокалами и бутылкой. Разлив напиток по бокалам, он поднял один из них и взглянул на Джил. Что привело вас сюда? спросил он. С момента, когда я в последний раз вас видела, прошёл целый час, ответила она, отхлёбывая капельку шаре. Всё верно, ответил он, прикладываясь к своему бокалу. Но мы довольно часто расстаёмся. По сути дела, каждый день. И я имею в виду не только вас, но и ваш дом. Незадолго до этого по округе прокатился тихий звук, что-то наподобие позвякивания хрустального колокольчика, и исходил он с вашей стороны. А когда я выглянул посмотреть, что происходит, ваш дом оказался поглощён непроницаемой тьмой. Ха, старая штучка. Эффект хрустального колокола, задумчиво произнёс Джек. Не сталкивался с таким со времён Александрии. Значит, никакого грома вы не слышали и молнии не полыхали. Ничего похожего. Что ж, неплохая работа, должен признать, хотя не могу сказать, что я в восторге, пробормотал он, делая ещё глоток. Это викарий руки приложил. Думаю, да. Скорее всего, он до сих пор жаждет отомстить Снафу. Может, вам следует перемоловиться с ним? Я не верю, что существует какая-нибудь польза от предупреждений. Я предоставляю своим врагам только две попытки. Если же они не принимают, что их поступки чистой воды безумство, и нападают в третий раз, то я их убиваю. А вот и всё. Это он наслал на вас этих тварей, кивнула она в сторону передней. Нет. Они принадлежали мне, но вырвались на свободу во время нападения викаря. Похоже, было задействовано очень сильное заклятие освобождения. Ну, жаль. У меня были на них некоторые виды. Джил поставила бокал на стол, поднялась, вышла в переднюю и осмотрела дохлых тварей. Вернулась она немного погодя. Впечатляет и сам их вид, и то, что с ними сталось. Она снова опустилась на диван. Больше всего меня интересует, куда вы их теперь денете? Хм. Задумался Джек, вертя в пальцах бокал. Далеко, далековато. Я энергично закивал. Думаю, просто стащу в подвал и прикрою куском простыни или ещё чем-нибудь. От них пойдут неприятные ароматы. От них уже идут неприятные ароматы. Верно. Но вы окажетесь в крайне неловком положении, если их останки обнаружат в вашем доме, а когда трупы начнут разлагаться, Запах может навлечь визит официальных лиц. Согласен, тогда, наверное, вырою яму поглубже и закопаю их. Но по близости вы этого сделать не сможете, а они через чур громоздкие, чтобы тащить далеко от дома. И здесь вы правы. Может быть, у вас есть какие-нибудь соображения на этот счёт? Нет, просто ответила она, отпивая шаре. Я гавкнул, и взгляды их обратились ко мне. Я кивнул на часы. Вот-вот должна была наступить полночь. Кажется, у Снафа есть предложение, заметила она. Я кивнул. Ему придётся подождать ещё несколько минут. А я не хочу ждать. Внезапно повернулась ко мне серая дымка. Кошке обычное дело, ответил я. Что ты замышлял? Можно оттащить их к дому Оуэна и засунуть в его плетёные корзины, потом закинем их на тот здоровый дуб. Подожжём и сделаем ноги. Слав, ну это абсурд. Ага, спасибо, что одобрила мою идею, сказал я. Сойдёт за отличную халовинскую шутку. Правда, чуть-чуть рановато, но ничего. Хэллоуин канун Дня всех святых. День всех святых празднуется 1 ноября, а Хэллоуин Вечером 31 октября. Поскольку традиционно считается, что в канун дня всех святых на свободу выходит разномастная нечистая сила, Хэллоуин праздник ряженых, розыгрышей и шутовства, но при этом обязательно страшного, пугающего. Часы пробили 12 раз. Люди приняли мою идею, и мы вышли, чтобы осуществить её. И ах, враги мои, и ох, друзья мои, они очень красиво горели. Хик-кри дик-кри док. Считалочка зачин, который восходит к языческим временам. Хик-кри дик-кри док. Мыш на будильник скок. Будильник бим-бом, мышка бегом, хик-кри дик-кри док. Здесь декламатор позволит себе некоторое отступление от книги. Кому не хочется это слушать, может перемотать. Николай Заболоцкий. Меркнут знаки зодиака. Меркнут знаки зодиака. Над просторами полей спит животное собака, дремлет птица воробей. Толстозадой русалки улетают прямо в небо. Руки крепкие как палки, груди круглые как репа. Ведьмы сев на треугольник превращаются в дымок. Слешачихами покойник строена поляшет кикуок. Вслед за ними бледным хором ловит муху колдунья. И стоит над Косогором неподвижный лик луны. Меркнут знаки зодиака. Над постройками села спит животное собака, дремлет рыба камбала. Колотушка тук, тук, тук. Спит животное паук, спит корова, муха спит. Над землёй луна висит. Над землёй большая ложка опрокинутой воды. Леший вытащил бревёшко из мохнатой бороды. Из-за облака сирена ножку выставила вниз. Люда эту джентльмена неприличная отгрыз. Всё смешалось в общем танце. И летят во все концы гамодрилы и британцы, ведьмы и блохи, мертвицы. Кандидат был их столетий, полководец новых лет. Разум мой Уроцы эти только вымысел и бред, только вымысел, мечтания, сонные мысли, колыхание, безутешные страдания. То, чего на свете нет. Высока земли обитель, поздно, поздно спать пора. Разум, бедный мой воитель, ты заснул бы до утра. Что сомнения, что тревоги? День прошёл, и мы с тобой